в системе являвшийся по сути дела одним из толпов земли и периферии ничего этого делает максим коммерер не стал вместо этого он плотно позавтракал насильно запихивая в себя каждый кусок выпил огромный бокал китового молока и вернулся на свое рабочее место примерно за месяц до этого заявила о себе очередная организация Лига невмешательства. Председатель Лиги, некто Ангел Теофилович Копец, в ультимативной форме потребовал ликвидировать институт прогрессорства в целом, а сэкономленные средства направить... Максим уже забыл, какое применение собирался найти с экономным средством Ангел Теофилович Копец, смуглый бородатый молодой человек в солнечных очках. «Посмотрим, — решил Максим». и затребовал убовые сведения о копце, о лиге, ромок и записях единственной беседы. — Сведений нет, — охотно откликнулся экран. — Надо связаться с кем-нибудь из люденов, — подумал он. Логовенко, помнится, обещал всяческую помощь в случае угрозы. — Но вот так, сходу, запросто связаться с люденами было невозможно, разве что... что из них по случайному капризу окажется на земле и, что еще более невероятно, желают поболтать с представителем ком Кон 2 Но людины ни в какой бы вы не верит и не нуждаются в нем. Прогрессорство мне интересуется. Стоп! То его Глумов, то его Глумов два года проработал прогрессором, как раз на гиганте еще до войны. Занимал он довольно скромную должность в имперском банке и предотвратил, помнится, ограбление этого банка, положив всю банду на пол и продержав ее в таком состоянии до приезда полиции, за что он назначен был начальником охраны и награжден орденом беззаветной доблести, дающим право на земельный участок и неотдание чести военным чинам ниже бригадного генерала. На самом подъеме карьеры... то его Глумов подает рапорт об отставке, не приводя при этом сколько-нибудь веских аргументов. Лев Абалкин, помнится, тех рапортов не подавал вовсе. Покинул Саракш самовольный, даже, кажется, убил кого-то при этом. Абалкин, один из подкидышей, начинает искать детонатор, и в результате гибнет от пули Рудольфа Сикорски. То его Глумов начинает искать странников — в результате становится одним из люденов. Максим вызвал послужной список его глумова Как он и ожидал, по обновленным сведениям БВИ, его глумов по окончании школы прогрессоров ни на какой гиганде не работал. За полным отсутствием тквоего вселенной, а работал он почему-то учеником зоотехника на ферме «Волга-Единорог», после чего этого бесценного зоотехника Взял ни с того, ни сего к себе на работу некто Максим Каммерер. Комкон 2 в тупо росту нуждался за техниках с прогрессорским образованием. Странная мысль пришла ему в голову. Но в нынешнем положении никакая мысль не могла быть особенно странной. То его Глумов узнал на гиганде о странниках. то, о чем сказать либо не захотел, либо не решился. Узнал что-то определенное, такое определенное и страшное, что полностью уверился в их нынешнем весьма деятельном существовании, и уверенностью это изразил есть Ком-Кон-2. А потом, убедившись в своем человеческом бессилии, предпочел стать люденым, Скрыться в людены, удрать в людяны, сказаться в люденах. И все наши толкования большого откровения ложны. Это просто убежище. И эмиграция ввиду угрозы шести Спасутся праведные. Отсидятся в своем непонятном мире, пока странники будут сворачивать наше небо, как свиток. Но для начала не свернут и Впрочем, это в каком-то смысле одно и то же. Максим припомнил некий древний роман, в котором страшного злодея приговорили к разрушению личности. Сначала восприятие восприятии злодея исчезла луна, потом звезды, потом начали пропадать люди, дома, вещи, и здесь будет то же самое, только в информации.